Глава 55. Манхэттен, Нью-Йорк. Среда, 7 июля 2021 года. Утром в среду, через неделю после встречи с Андре Шварцкопфом, Эйвари села на поезд «Эф» и потряслась в Бруклин на свою вторую встречу с загадочным мужчиной, с которым ее связали. Снова вернулось то пульсирующее беспокойство – которая зародилась, когда она смотрела на Уолта перед своим отелем в понедельник утром. План подошел к ключевому моменту. Как только она получит паспорт, все остальное получит шанс на реализацию. Без паспорта шансов нет вообще. Она крепко прижимала сумочку к боку, пока вагон метро покачивался на рельсах. В сумочке лежали оставшиеся наличные для покупки. На этот раз она надеялась на быстрый обмен. Она представила, как стоит на ступеньках дома и звонит в дверь. Андрей открывает и отдает ей паспорт в обмен на оставшуюся плату. Затем она уходит и заканчивает стеневым бизнесом изготовления фальшивых документов. Чтобы все сработало, много чего другого должно пойти как задумано, но это был очередной решающий шаг в изнурительном пути, который она начала очень давно. Несмотря на множество пустых сидений в вагоне, Рядом сел мужчина, зажав Эйвори между собой и окном. Его наушники почти не заглушали музыку, которая гремела в них. Эвери крепче прижала сумочку к боку. Мужчина смотрел прямо перед собой и не обращал на нее внимания. Поезд остановился, и двери разъехались в стороны. Несколько пассажиров вышли, их сменили вновь вошедшие. Эвери на секунду подумывала сказать мужчине, что ей надо выйти, несмотря на то, что до её остановки в Бруклине оставалось ещё 30 минут. Но не успела она набраться смелости, как двери закрылись, и поезд вновь тронулся. В наушниках мужчины продолжала орать музыка. Через несколько минут поезд замедлился на следующей остановке. Мужчина залез в рюкзак, лежавший у него на коленях, и достал оттуда конверт. Он, как ни в чём не бывало, уронил его на колени Эйвори, так и не взглянув на неё. «Планы поменялись», — сказал мужчина, глядя прямо перед собой. На этот раз, когда поезд остановился, мужчина неожиданно встал. Не успела она ничего спросить. Как он вышел, стоило дверям открыться. Она смотрела в окно, как он надел рюкзак на плечи, прошел через турникеты и поспешил вверх по лестнице. Эйвери подождала, пока поезд тронется, прежде чем взять конверт. Он был не запечатан. Она достала учетную карточку и прочла «Мемориал 11 сентября, Северный зеркальный бассейн, ждите меня там, Андре». Эйвори оглядела вагон, задаваясь вопросом «Что же случилось?». Теперь образ того, как она быстро обменивается с Андре на крыльце его дома, сменился образами, как ее арестовывают и сажают на заднее сиденье полицейской машины, сковав руки наручниками за спиной. Она подняла глаза на карту, чтобы посмотреть, где находится. До финансового района оставалось две остановки. Она подумала отменить всё и покончить с этой ерундой. Выйти из метро на следующей остановке и взять такси обратно в Лоуэлл. Но это означало бы отменить план до того, как у него появится шанс сработать. Поезд затормозил и остановился. Эйвери осталась сидеть и смотреть на лица входящих и выходящих пассажиров. Двери закрылись, и поезд поехал. Правая нога постукивала по полу, выдавая нервозность. Когда двери открылись на Фултон-стрит, она вскочила с места и поспешно вышла. Поднялась по ступенькам платформы. Тротуары, пустовавшие в выходные, действительно исчезли, их заменили сотни работников и туристов. Она прошла три квартала на запад по Фултон-стрит, оглядываясь через плечо, пока не дошла до мемориала в честь 11 сентября. Она шла мимо белых дубов, высаженных на территории мемориала, остановилась перед северным зеркальным бассейном на том месте, где когда-то стояла северная башня. Теперь на ее месте была квадратная дыра в земле, окруженная гранитом. По периметру изящно стекала вода, и Эйвери на мгновение остановилась, вслушиваясь в тихое журчание. Его легко было услышать, потому что, несмотря на размер толпы вокруг, все молчали. Туристами овладело естественное стремление к тишине и уважению в этом священном месте, где оборвалось так много жизней. Эйвери провела пальцем по именам, выгравированным на бронзовых парапетах, обрамляющих зеркальные бассейны. Она обошла периметр, следуя за списком имен — Они располагались не в алфавитном порядке, а группировались, чтобы наглядно показать, с кем могли быть жертвы в момент гибели. Ей потребовалось несколько минут, чтобы отыскать имя Виктории Форд. Эйвори водила пальцем по гравировке и думала обо всем, что узнала об этой женщине за последние пару недель. Погрузившись в свои мысли, она не замечала вставшего рядом мужчину, пока он не заговорил. «На Гринвич-стрит через один квартал есть автокафе», — сказал он. «Закажите Рубен с дополнительной капустой». «Именно так». Мужчина был в темных очках и рубашке пола, заправленной в джинсы. Он выглядел, как сотни других туристов, осматривающих достопримечательности. «Что происходит? Где Андре?» «Рубен с дополнительной капустой». «Понятно?» Эйвари кивнула. И мужчина ушел, не успела она и слова сказать. Она хотела пойти за ним, выследить его, выяснить, что случилось. Что-то пошло не так? Или Андрей просто так ведет дела? Но она осталась там, где стояла, и продолжила вглядываться в зеркальный бассейн. Ее взгляд вернулся к имени Виктории Форд, выгравированном в бронзе. Эйвери медленно досчитала до шестидесяти, прежде чем двигаться. Почему шестьдесят, а не сто? Зачем вообще ждать, а не бежать бегом к автокафе? Настолько далеко от своей привычной среды, она понятия не имела, как ответить на эти вопросы, только какой-то инстинкт говорил ей, что что-то отчаянно не так. Через минуту она неспешно прошла по Гринвич-стрит и нашла автокафе. Она оказалась четвертой в очереди. Обслуживание было удручающе медленным, И с каждой прошедшей минутой Айвери чувствовала, как ускоряется пульс. Лоб и покрылись бисеринками пота. Когда она подошла к окошку, мужчина стоял с карандашом на готове, держа его над блокнотом. Рубин с дополнительной капустой. Мужчина в фургоне не медлил. На нём был белый фартук, на кончике носа держались очки для чтения. «Картошку?» «Нет», сказала — сказала Эйвери. «Что-нибудь попить?» «Только сэндвич». «Рубен с дополнительной капустой». Она говорила медленно, чтобы мужчина расслышал каждый слог. «Десять пятьдесят», — сказал он, ни разу не взглянув поверх своих очков. Эйвари чуть помедлила, прежде чем заплатить, отошла в сторону и стала ждать заказ. Через несколько минут на полку снаружи второго окна автокафе шлепнулся пластиковый пакет. «Рубен с дополнительной капустой» выкрикнула женщина. Эйвери подошла и забрала свой сэндвич. Она быстро заглянула в пакет. Это всё, что было нужно. Компанию Рубана составлял конверт. Ей потребовалась вся выдержка, чтобы не схватить конверт сразу же. Вместо этого она прошла ещё квартал и села на скамейку, после чего открыла пакет. Достала конверт и открыла его. Ещё одна учётная карточка. «Старая церковь святого Патрика пешком. Никакого метро. Никакого такси. Андре». Эйвори подняла голову от записки, обвела взглядом тротуар и улицу. Похоже, никто не обращает на нее внимания. Несмотря на это, она по-прежнему чувствовала себя ужасно открытой, как будто за ней следят невидимые глаза. С участившимся сердцебиением и катящимся вниз к пояснице потом, она встала со скамейки, и пошла на восток по Фултон-стрит. Дойдя до Бродвея, она повернула налево и прошла две мили на север к Старому собору Святого Патрика. Это заняло тридцать минут. Полуденная месса уже шла, когда Эйвери нашла местечко на задней скамье. Народу было достаточно. Она пела вместе с прихожанами. Тридцать минут она сидела, вставала и снова садилась, высматривая в толпе Андре. Она сидела во время причастия, После последнего благословения собор начал медленно пустеть. Ей не удалось распознать подозрительных лиц. Если за ней следят, то те, кто идет по следу, оставались невидимками. Она сидела на задней скамье собора, справа от длинного центрального прохода. Через десять минут после окончания службы внутри оставалось еще несколько человек. Кто-то стоял на коленях впереди, глубоко погрузившись в молитву, Другие ходили по центральному проходу, задрав шеи к небу, восхищаясь изысканным потолком и выдающейся красотой собора. Несколько человек фотографировали. Эйвери увидела его идущим по боковому проходу. Андрей шел медленно и вел себя, как другие туристы в храме, глядя вверх на потолок и вокруг на просторное внутреннее пространство. Он был в джинсах и спортивном пиджаке. Его живот угрожал оторвать единственную пуговицу, удерживающую пиджак застёгнутым. Глаза бусинки бегали вокруг за маленькими очками без оправы, и Эйвери заметила у него в правой руке большой жёлтый конверт. Он подошёл к скамье со стороны бокового прохода и прошёл её всю, пока не сел рядом с Эйвери. — Что происходит? — прошептала Эйвери. — За вами следят. — Что? Откуда вы знаете? «Вы провалились самым худшим образом. Возможно, наш общий друг тоже, как не жаль это говорить». Немецко-бруклинский акцент делал его быструю речь малопонятной. Андрей положил жёлтый конверт на скамью между ними. «Всё внутри». «Паспорт». Андрей кивнул и встал. «Кто за мной следит?» Он показал на конверт. «Всё, что вам нужно знать там. Удачи». «Я всё ещё должна вам деньги», — сказала Эйвери. Андрей покачал головой. Я задолжал ему услугу. Передайте ему, что мы в расчёте, и чтобы вы не планировали, на вашем месте я бы сделал это быстро. Сомневаюсь, что у вас много времени. Андрей обогнул её и вышел в центральный проход. Эвери развернулась на скамье, глядя, как он вышел из собора, спустился по лестнице и исчез в толпе. Ещё минуту она сидела, не шевелясь, потом наконец взяла жёлтый конверт подавляя порыв заглянуть внутрь, и быстро вышла из собора. До Лоуэлла нужно было пройти прямо по Бродвею и свернуть на восток. Двенадцать кварталов, которые Эйвери пролетела за десять минут. Через лобби в лифт, всё время прижимая к груди конверт. Только ворвавшись в свой номер и накинув на дверь цепочку, она, наконец, открыла конверт. Сев на край кровати, Она завозилась с резинкой застёжки. Наконец она открыла клапан и высыпала содержимое на кровать. На покрывало упал синий паспорт. Эйвери рассмотрела его. Он выглядел в точности, как паспорт США, синяя обложка с золотыми тиснёными буквами. Она открыла обложку и увидела фотографию, которую отдала Андре на прошлой неделе. «Аарон Холланд», — прочитала она вслух. Прозвучало восхитительно. Несмотря на огромную радость при виде паспорта, в животе затаилось что-то еще. Эйвери не испытывала облегчения, продвинувшись так далеко. Она испытывала ужас и не могла избавиться от ощущения, что в конверте содержатся ее худшие страхи. Она бросила паспорт обратно на кровать и заглянула в конверт. Уловила отражение глянцевых фотографий и сунула руку, чтобы достать их. Из конверта появились несколько фото 8 на 10, и на каждой был Уолт Дженкинс.